На божественной страже Богу глаголивый я вокруг, Достанец нам и покажет святоносный ангела, Ясно глаголющадь и спасение миру Якось Христос, Якось Сисиле, на божественной страже. с нами, покаже цвету ангела. Ясно глаголю щадней спасение миру, яко во Христос, яко ся куси Христос воскрес из мертвых. Мужеский убо яко разверзи девственную трубу. Христос яко человек же огнец на речися не пор очень же яку некуенской верны наша пасха и яко боге теннец совершин речися Христос воскресе измервых якую едининолитный огнец благословенный нам Ввенецкий Волею за всех запламбы спасительная и паки из гроба красное правды на восия солнце Христос воскрес из мертвых богительцу будувит Пред ковчегом с какашей играя люди же, Божии святи, образом возбытие зряще веселимся Божественне, я Го воскресе Христос, яко все силы, святая Богородицы, спаси нас, создал. ста деждеться о тебе и смертное жилище разори своюю смертью И узарися божественными блистами воскресения и Святая Бога спаси нас! Его же родила Иси христа, прекрасной из мертвых воссиявшая чистая звящи, добрая и непорочная жена, и красная, гнись воспасенье всех, со апостолами радующийся того прославляй stila kys po Veni spiro novae, Christo sonestie, knekrom pano tu, pano ton patissans, che ti sentis nimo si zo in cariso. Христос воскреси из мертвых смерти, смерть по правой сущему гробе живут здорово.